Над кораблем возвышалась антенна. Спутниковая связь, которая стоила миллионы долларов, просто-напросто прекратила работать в один миг. Дежурящая в эту смену аннели, побелевшими от напряжения пальцами, сжимала металлическую основу антенны, сидя на выступающей над крышей лайнера полусфере. Со стороны лестницы донеслось очередное рычание ее сменщика. Весельчак Хосе с ней отлично сработался и всегда старался угодить, то принеся ей кусочек десерта на рабочее место, то отпуская с работы пораньше. Между ними в какой-то момент возникло странное и тяжело скрываемое чувство, словно служебный роман, как в книгах, что она любила читать в свободное время. Однако чудесный роман был внезапно прерван застелившим небо алым покрывалом. Это время – Этот момент стал для нее концом сказки и началом ужасного триллера. Пока они вдвоем сидели, смотря на невероятный природный феномен, он осторожно взял ее за руку и прижался своей широкой грудью. Анна слышала биение его сердца и была вся на взводе от трогательности момента, когда ее несостоявшегося любовника повело. Сердце у него странно забилось, словно барахлящий, захлебывающийся водой мотор. Хосе закачался... Крепко, до боли сжал ее руку и начал странно себя вести. Анели тут же прекратила любоваться происходящим за окном и вытянула свою руку из крепкой хватки Хосе. Она попыталась ему помочь, спросила, плохо ли ему, усадила на пол и, подложив свою мягкую кофту ему под голову, побежала из своей радиорубки в сторону лестницы. Там, чуть ниже на палубе, была аптечка. Анели закончила курсы медсестры в свое время в университете и подумала, что это был приступ. Что делать, в таком случае она знала хорошо, ведь даже на лайнере она прошла обучение по действиям в экстренных ситуациях. Эта аптечка находилась на стене корпуса, укрытая небольшим навесом. Отодвинув заслонку, Анели вытащила пластиковый кейс с красным крестом на белом фоне и уже почти открыла его, как на палубе начались страшные и крики. Отойдя на два метра и глянув за перила на уровень ниже, Она увидела драку, кровь и странное поведение отдыхающих. Бум! Рядом с ней что-то громко свалилось на палубу, и Анели дернулась, оборачиваясь на звук. Ее сменщик смотрел на нее нечеловеческим взглядом, разливая кровь вокруг и медленно поднимаясь на ноги после падения. Хасе, что ты? На какой-то момент она подумала, что это ужасный сон, и ей все это лишь кажется но даже во сне умирать не хотелось. Поэтому она собрала все свои силы и волю в кулак и швырнула аптечкой в монстра, которым стал ее напарник. Тот даже не дрогнул, получив прилет в живот, и побежал на нее, подволакивая ногу. А Нелли уже было закрыла глаза от страха, когда зомби подвернул или сломал ее до этого поврежденную ногу, распластавшись на полу прямо у ее ног. Она моментально побежала вперед, к лестнице, и взобралась на нее. Однако и зомби поднялся, стремясь добраться до нее. Страх и желание выжить привели ее к технической маленькой лестнице, ведущей на крышу радиокомплекса со спутниковой тарелкой огромных размеров. Она не знала, умеет ли зомби карабкаться по лестницам, но рисковать не хотела. Здесь, у этой антенны, он ее точно не достанет. Забраться сюда и ей было тяжело не говоря уж о нем с поломанной ногой, да и так она не будет видеть его окровавленное лицо и неживые, словно у рыбы, глаза. «Скоро я проснусь, и все кончится!» «Скоро я проснусь, и все кончится!» словно мантру повторяла она, пролив все слезы, что только были у нее. Уже несколько часов кошмара преследовали Анели, и лишь рычание да крик чаек, нагло вертящихся рядом с ней, сопровождали ее. Скрип! Внезапный скрип двери стал сигналом перемен. И пусть она не видела, кто это сделал, она знала, это могли быть только люди. Роберта, бери первого. Наталья, внимание наверх. Донесся тихий шепот с верхней палубы. Именно в этот момент Анели поняла, надежда есть.